Глава вторая. Как я вполне здраво рассудил, если в Риме и Сиптиколи конгрегация начала захваты имущества Альба, то и в пределах Новгородской республики инквизиторы сунут свой нос во владения Великого дома. А у Альба, конечно же, в Новгороде был свой особняк в предместях. Имущество у белых львов, пусть и находящихся в состоянии определённого упадка, не было наверняка только в разломах. Хотя и там, если спросить у Алисии, думаю, что-нибудь да может обнаружиться. Покинув запретную рощу, по утреннему холодку пустынных улиц, двигаясь в сторону окраин столицы, к особняку Альба мы в скорости и вышли. В своих предположениях я не ошибся. Магическое сканирование, выполненное Ливией, показало наличие в особняке пятерых инквизиторов. Вооруженных стрелковым оружием – но не владеющих силой. В том, что в прибывшей в особняк Альба группе не было ни одного владеющего мага или даже Акалита из гильдии, не было ничего удивительного. Инквизицию, а тем более конгрегацию, в республике не привечали. Новогородские князья инквизиторов традиционно не жаловали, так что представительство конгрегации в Новогороде было больше выставочным, Чрезвычайный полномочный посол, да не многочисленная охрана, даже без наличия сколь-нибудь внушительного отряда силовой поддержки. Но на то, чтобы выделить нескольких человек, чтобы заявиться в особняк аристоватия имущества Альба, инквизиторов в Новгороде, всё же хватило. Составление и обсуждение плана действий заняло у нас гораздо больше времени, чем его выполнение. И после моей команды к началу действий, после того, как мы перебрались через забор со стороны заднего двора, все пятеро инквизиторов буквально за несколько секунд переставали подавать эманации жизни. Совершенно никаких сложностей у нас с ними не возникло. Никто из бойцов в чёрных с серебром мундирах не успел сделать даже выстрела, как на тренировочном полигоне отработали, причём в расслабленном режиме. Спасибо сержанту-инструктору, мастеру-наставнику Блайду и магистру Никласу за учёбу. Впрочем, господа в чёрных мундирах с эмблемой всевидящего ока на груди прибыли описывать имущество, а вовсе не держать оборону. Но жалко мне их не было. Мир перевернётся, когда индигеты Запада начнут жалеть инквизиторов. Пусть скажут спасибо, что на трупы не плюю. «Надо же, никогда не думал, что буду в рабочем порядке убивать инквизиторов», – в унисон моим мыслям произнёс Ковендиш. При этом я видел, что сам он явно сдерживается, чтобы не пнуть труп в чёрной с серебром форме. Явно сделав над собой усилие, Ковендиш ограничился только тем, что забрал с тела скорострельную винтовку и пояс с боезапасом. Выпрямившись, Ковендиш обозрел внутренний двор резиденции Альба. Я тоже осматривался по сторонам, и обойдя перекрученные в смерти тела инквизиторов, подошёл к массивному угловатому внедорожнику, на борту которого блестела свежей краской эмблема отдельного отряда Заурланд. Белая рука с мечом внутри щита в геральдической фигурной форме, растянутая шкура. Эмблема отдельного милотворческого отряда инквизиции, как его называли официально. или эмблема карательного отряда, как его их всегда называли на западе. В моё время называли. Сейчас, может быть, уже и нет. Всё же печально знаменитую бригаду Вестфален, в составе которой ранее состоял досее поры существующий отдельный отряд за Урланд, под давлением ассамблеи расформировали. Ещё в то время, когда я учился на офицерских курсах в прошлой жизни, Ты не думал, что когда-нибудь будешь убивать инквизиторов, отвлёкшись от тяжёлых мыслей и осматривая салон внедорожника, поинтересовался я у Кавендиша. Конечно, думал. Я имею в виду, убивать вот так, пооходя и словно между делом. То есть не в рабочем порядке инквизиторов убивать ты был готов? Открыв и закрыв багажник, поинтересовался я. Конечно, зло хмыльнулся Кавендиш. «Это же инквизиторы!» Несмотря на старательно, невозмутимо бодрый вид, его серьезно потряхивало. «Неудивительно. Полагаю, что он и людей сегодня убивал впервые в жизни. Одно дело – демоны, а совсем другое – люди. Пусть даже и инквизиторы. Это серьезное испытание для сохранения душевного равновесия». Коротко обернувшись, я посмотрел на Ливию. «Это же инквизиторы!» Целительница расположилась неподалёку, в тени широкой террасы, под едва заметным маревом и готовой к активации пелериной маскировки. С полузакрытыми глазами Ливия сканировала местность. Почувствовав мой взгляд, она открыла глаза и покачала головой. Ничего. Тихо. И это хорошо. Вернувшись вниманием к внедорожнику инквизиторов, Я выбросил одно тело из заднего сиденья, после потащил второй труп из-под колёс в сторону живой изгороди, очищая двор, чтобы тела не валялись прямо в центре, привлекая внимание. Ковендиш уже тащил рядом сразу двоих, взяв их за ноги, а трофейную винтовку повесил за ремень на шею. Подходя к живой изгороди и осмотрев ранее невидимую часть внутреннего двора, Мы заметили сразу несколько мобилей под навесом. Ух ты, сколько колесниц! Кучеряво живёт в доме Альба. Намекнув и на мою возможную принадлежность к фамилии за плоской шуткой Кавендиш, явно попытался скрыть напряжение. Его ведь сейчас, если он попробует расслабиться, буквально колотить начнёт. С оценкой насчёт того, что живот Кучеряво Я был полностью согласен. Под тенью навеса из вьющегося плюща живой изгороди располагалось сразу три мобиля. Причем мобилей, принадлежащих именно великому дому, а не арендованных у гильдии механиков. А это роскошь, самое настоящее. Пусть это, скорее всего, остатки былого благополучия. Или нет? Проверяя догадку, я подошел к ближайшему мобилю с хромированными бамперами и массивной радиаторной решеткой. Пристально его осмотрел. Новая машина, причем модель 2022 года. Еще и в индивидуальном дизайне. Мобиль не просто белый, а с серебряными, видными только под прямым светом или под определенным углом очертаниями Львов Альба на бортах. Разглядывая люксовые мобели, стоящие в законсервированной и не посещаемой резиденции фамилии, я подумал, что это может быть как раз следствие тех вынужденных решений, на которые недавно, вчера, позавчера уже счёт времени потерял, жаловалась мне Алисия. Решений из разряда, чем хуже, тем лучше, закупать в пустующей резиденции люксовые мобели. на каждый из которых годовая лицензия стоит больше, чем потратил Ковендиш на девиц в борделе Клавдии, причём закупать сразу по несколько моделей почему бы и нет. На чём поедем? поинтересовался Ковендиш. Без лишних слов я показал на инквизиторский внедорожник. Если бы мои подозрения не подтвердились, и если бы здесь не было инквизиторов, тогда да, поехали бы на машине Альба. Но это усложнило бы предстоящую акцию и вообще нанесло бы урон репутации Великого дома. Поэтому хорошо, что черномундирные ребята сюда приехали, глянул я на трупы инквизиторов. И куда мы в портальную станцию? Северный круг же не ведут порталы. Нужно просто знать волшебное слово. Какое? Поехали, покажу. Уселся я за роль инквизиторского внедорожника. Это же слово, его не показывать надо, а говорить. Его нужно с сопутствующей аргументацией произносить в определённом антураже. Позади хлопнула дверь. Ливия уже оказалась в машине. Ну, поехали, покажешь своё слово, хмыкнул Кавендиш, забираясь на пассажирское сиденье и умостив винтовку инквизитора в себе между ног. Расстояние, нам необходимо было преодолеть, не маленькое. Все немногочисленные портальные станции, причём малой пропускной способности, в Новгородской республике выстроены далеко за пределами крупных городов, на обособленных территориях, с оборудованными контрольно-пропускными пунктами и кольцом охраны как истамплиеров, так и из новгородской пограничной стражи. Довольно обоснованное решение республиканского правительства. исключающая возможность появления в любой момент в пределах республики Дисанта из имперских легионеров. Новгородцы к своей внутренней безопасности относятся более чем пристойно. Гораздо более пристойно относятся, чем Десмонд. Не приминул я вспомнить портальную станцию Лангвёрда, которая находится внутри административных границ Врангарда в малонаселённой местности. но через которую можно до 1000 человек в сутки проводить. Вопрос, зачем такая пропускная способность в населённом пункте вдали от основных торговых путей, можно считать риторическим. В общем, портальные станции Новогорода стоят обособленно, находятся под серьёзной охраной, и проникнуть туда незаметно довольно затруднительно. Если ты не в инквизиторской машине, отдельного отряда за Урланд, свободной от досмотров. Ближайшая к нам станция столичной области находилась в расположенном в 30 милях от Новгорода небольшом городке Северолеченск. 40 минут езды по пустынным дорогам, и мы оказались на месте. Как я и предполагал, на мобиле инквизиторов, имеющим иммунитет к досмотру, Мы без проблем миновали пропускные пункты контроля как Новогородцев, так и тамплиеров. Оказавшись на пустынной, в силу раннего утра выходного дня, улочке, проехали вдоль пары кварталов однотипных малоэтажных строений. Здесь размещались сотрудники разных служб ордена Хранители, а также подразделение торгового представительства Ганзы. Поближе к порталам, к быстрой связи с остальным миром. Миновав деловой район вдоль густой зелёной аллеи, мы подъехали к зданию собственно портальной станции. На шпиле, который привычно в синергетическом коконе, ярко блистал жёлтым кристалл камня силы. Небольшой, много меньше, чем в хвойной заставе. Там всё же портальная станция рядом с разломом. И его пропускная способность заметно выше. Аккуратно и не превышая скорость, обогнув ограниченную столбиками стоянку с несколькими мобилями, я резко ускорился и на территорию портальной станции заехал вместе с закрытыми воротами. В выходной день официально станция начинает работу с 8:00 утра. Сейчас только дежурные порталы открыты. Так что двор оказался абсолютно пуст. Лишь несколько дежурных бойцов охраны в будке удивились нашему появлению. Но они даже не успели схватиться за оружие. Настолько удивительно было зрелище машины инквизиции, игнорирующей въездные ворота. В само здание портальной станции я тоже въехал, причём вместе с высокими дверями сделал это специально. Мобиль как раз в ширину дверного проёма. И скрежет там его перегородил. Влетели хорошо, как пробка в бутылку. Я даже заметил, как стойки кузова перекосило деформацией. "Выходим!" крикнул я, выбивая ногами потрескавшееся густой сеткой лобовое стекло. Ковендишу, впрочем, напоминать не было нужды. Руль ему не мешал, как мне, и на капоте он оказался даже быстрее. «Никому не двигаться! Всем оставаться на своих местах!» уже кричал он, размахивая за трофеянной у инквизиторов скорострельной винтовкой. «Всем лечь лицом вниз! Руки за голову!» снова крикнул Ковендиш, дав короткую очередь поверх голов, прыснувших по сторонам служителей. Они, услышав свист пуль совсем рядом, упали, как подкошенные, закрывая головы руками. Неподалеку из пункта управления порталами выбежал один из хранителей. Высоко поставленный, судя по золотой мантии, не просто дежурный сотрудник. Что он здесь делает так рано не совсем ясно, но это определенно удача. Я уж думал, что самому придется все настраивать. Видимо, фортуна сегодня не спит уже, нам помогает. И это прекрасно. Вместо благожелательного "Здравствуйте", настраивая на нужный лад беседы, я с ходу приветствовал появившегося хранителя хлёсткой зубатычины и поморщился. Эти их маски с многочисленными золотыми цепочками поверх ткани раздражают. "Бегом, бежать отсюда, все прочь!" между тем закричал Кавендиш, выгоняя многочисленных сотрудников портальной станции. ударом ноги при этом заставив кого-то из младших служителей ускориться в сторону уже открытого эвакуационного выхода сам я в этот момент ещё раз добавив для острастки так удачно попавшемуся важному хранителю настраивающий на рабочий лад тычок под рёбра повёл его за собой в дальний конец портальной станции к обязательно активному дежурному порталу где, как я знал, по особому протоколу отсутствовала заякоренная вторая стационарная арка на другой стороне портального канала. Я шёл к дежурному порталу, откуда при нужде можно было отправиться по маякам в любую точку империи, даже в северный круг, который, на что совсем недавно неоднократно пытался намекнуть Квендиш, был в числе трёх изолированных и автономных протекторатов империи вместе с Алтаиром в Атлантиде и Камаргаром на юге Септиколии. Официально добраться до северного круга в его земли на полуострове Гейл можно было лишь через узкий перешеек из Рима либо же в остальные земли островов архипелага кораблём по северному морю. Ни в северный круг, ни в Алтаир ни в Камаргар, не вели портальные пути. Официально не вели. Но портальные дороги туда, тем не менее, были. По заякоренным маякам. Тайные дороги. В случае опасности для центральной власти или восстания против Доминиона Империи, Орден Хранителей всегда был готов открыть проход для отдельных, пусть и небольших, не более сотни человек за сутки, отрядов преторианцев, легионеров или карательных частей конгрегации. И об этом не мог не знать высокопоставленный хранитель, который с заломанной за спину рукой своим семенил сейчас рядом со мной. Это знание являлось совершенно секретной информацией, доступной мне только потому, что в прошлой жизни я пребывал в роли советника императора И кроме возможности перемещения туда, куда официально перемещаться невозможно. Секретной в этой информации было то, что для обеспечения энергии подобного перемещения использовался не жёлтый, а красный литий. Так что помехи сияния на стабильность таких альтернативных каналов совершенно не влияли. В доступе путей по особому протоколу теоретически была любая точка на Юпитере и Европе. Нужен только специально подготовленный и настроенный, подпитываемый лириумом маяк, и всё. Туда всегда можно открыть портальный проход. В этом же, кстати, и заключался мой изначальный план попадания в Новгород. В Семиграде я банально намеревался захватить кавалерийским наскоком портальную станцию и отправиться, куда требуется. Ускоряя шаг, я чуть сильнее потянул за собой хранителя, так что он буквально взвыл от боли. Но выл недолго. Мы уже были на месте у дежурного портала. Рядом со мной стоял держащий на готове винтовку «Ковендиш». Поodal замерла настороженная Ливия с полуприкрытыми глазами. Хранитель, которого я выпустил из жёсткого захвата, собирался было что-то сказать, но я оборвал его резким ударом в печень. После сорвал маску и надавив на болевую точку за ухом, заставил его выпрямиться. Ох, ты, боги, какие люди! Едва удержал я его взгляд удивления. попавшимся нам на пути хранителем оказался уже знакомый мне служитель ордена из хвойной заставы. Тот самый, которого жёстко наставлял по необходимому порядку действий варгрийский полковник во время прорыва демонов. Похоже, из хвойной заставы этого хранителя перевели сюда в Северореченск на тихое место, наверное. А здесь и сейчас жестокая судьба вновь подарила ему неприятности в моем лице. Интересно, кого из богов этот хранитель так прогневил? Не теряя темпа действий и не размениваясь на сожаление этому неудачнику, срывая его болезненный крик, я хлестко зарядил ему пощечину, сложив ладонь жесткой лодочкой. Бил не очень сильно, но у подавившегося криком хранителя – От удара даже зубы лязгнули. Это несознательная жестокость. Мне сейчас просто не нужно было, чтобы он лишний раз думал. Мне нужно было, чтобы он боялся, слушал и слушался. Поэтому и такая невежливость в обращении. Жить хочешь? Вновь не размениваясь на дежурные приветствия, поинтересовался я у хранителя. Молчаливое мгновение. И еще один удар заставил хранителя согнуться, а после, с очередным нажатием на болевую точку, с взвизгом разогнуться. Я в этот раз сознательно сделал ему уже очень больно, добавив через касание импульса силы сияния. Так, чтобы хранитель, наконец, прочувствовал серьезность момента. «Уважаемый, ты вопрос понял? Я спросил, жить хочешь?» Хочу, прохрипело он, опустив взгляд и всё ещё дрожа от испытанной только что боли. Не сильным прямым ударом я разбил ему нос, не столько больно, сколько унизительно, чтобы не думал, что может со мной как равноправный участник переговоров общаться. Открывай портал в Северный круг. В Северный круг невозможно. Истошный визг хранителя, которого я вновь стряхнул импульсом силы, Эхом раскатился под сводами зала. Боль от такого ощущения примерно та же самая, что для индигета касание адского пламени. Только если индигет может боль хотя бы немного локализовать, контролируя свои энергетические каналы, то обычному человеку приходится терпеть ощущение того, словно по всем жилам течёт разъедающая плоть кислота. Короткий взгляд на Ливию. Быстрое движение, и озарённые зелёным сиянием ладони легли на скулы хранителя. В глазах служителя ордена появилась чистая ясность мысли. Целительница немного привила его в себя. Это был последний твой неправильный ответ. С порталом по особому протоколу я могу разобраться и без тебя. либо я возвращаю тебе боль, за которую будет смерть, либо ты прямо сейчас северный круг большой. Мелко-мелко закивал головой наконец сломавшийся хранитель. Ну вот, так бы сразу. Восточный клык, зелёный фьорд. Полезно всё же иметь опыт прошлой жизни, когда есть недоступные большинству обитателей этого мира знания. Зелёный фьорд, заякоренный маяком секретный пункт высадки совсем недалеко от Нордхейма, старой столицы Северного круга, и предназначен для высадки преторианцев в случае мятежа нордлингов. Я знал об этом, потому что этот план действий Красный 312 непосредственно при моём участии составлялся. Наличие поддерживаемого маяка рядом с Нордхеймом Понятно оправдано. Учитывая особенности населения региона, мятежи против доминьона империи там ещё пару сотен лет назад были обыденностью. И я был абсолютно уверен, что из особого протокола и корей тайных порталов зелёный фьорд ещё не исключили. Не забудь проход портала прозрачным сделать, добавил я, глядя в глаза хранителя. Я прекрасно знал, что такое, хоть и не практикуется, но технически совсем не сложно. Просто много ресурсов жрёт. Хранитель хотел было мне возразить, но как открыл рот, так и закрыл. Однако на несколько мгновений он всё же засомневался. Я видел. Ты думаешь, твоя жизнь стоит того? С нескрываемым интересом поинтересовался я у него. На самом деле, я мог самостоятельно разобраться в меню управления, потому что сам же алгоритм активации в плане Красные 312 вписывал, причём буквально ручкой на белый лист черновика. И уверен, что за 100 лет там ничего не поменялось, ведь за все предыдущие века, пока хранители пользуются портальными станциями, в механике их работы не меняется ничего. но проще и быстрее, если это всё же сделает сам хранитель, который уже, не скрывая чувств и эмоций, закусил губу. Дрожа от смешанных чувств, испуга, ярости, отчаяния, служитель ордена повернулся к панели управления и вдавил в камень несколько пиктограмм. Я мгновенно ощутил отзвук силы, и широкая арка подёрнулась рябью. Краем глаза, наблюдая, как хранитель работает в меню, выбирая нужные опции и подтверждая согласие, я подумал, что не зря не сунулся сам разбираться. Нет, я бы, конечно, вспомнил и смог, но времени заняло бы немало. Краем глаза, продолжая наблюдать за хранителем, я обернулся к Ливии, показав ей общепринятый знак создания водоворота искажения пространства. Искажение пространства? переспросила Ливия также жестом. Да, подтвердил я. Дежурный обмен, потому что создание подобного запрещённого кодексом конструкта всегда требует подтверждения. А ещё этот обмен жестами был примечателен тем, что по факту Ливия признала после того, как мы сняли погоны и знаки отличия корпуса, моё право давать ей указания и приказы. Открытый хранителям портал между тем уже заработал. В массивной каменной арке показалась широкая зелёная поляна. Подойдя ближе, я всмотрелся сквозь призрачную пелену. Вперёд, скомандовал я, узнав пейзаж северных скалистых фьордов. Первым в арку портала прошёл Квендиш, вторым хранитель не самостоятельно. Мне пришлось придать ему ускорение. Третьим прошёл я, а последней Ливия, оставив на полу совсем небольшой чёрно-зелёный смерч, который постепенно раскручивался всё сильнее. "Отходим!" звонко прокричала Ливия, потянув Квендиша за собой. Сам я, подхватив хранителя за шиорот, отбежал от колышущейся маревом сияющей арки посреди широкого плато утёса. Несколько долгих секунд ничего не происходило. После, на грани слышимости, раздался постепенно нарастающий, буквально ввинчивающийся в мозг звук. Неприятное, тяжёлое жужжание, как оно слышалось здесь. В портальной станции Северореченска, по мере того, как рос пожирающий самот конъ реальности водоворот. Сейчас звук был на порядок сильнее и неприятнее. хотя бы гарантия того, что все уберутся подальше от здания станции. Сияющая арка портала пошла рябью, полностью с той стороны закрытая черно-зелёным растущим водоворотом. И вдруг проход исчез. С хлёстким вакуумным звуком, горящая по краю красноватым отсветом пространственная арка схлопнулась. По ушам стеганула от звука, а в лицо вдохнула воздушным потоком. Взрыв раздался далеко-далеко отсюда, в портальной станции Северореченска. Но отзвук пространственного возмущения мы хорошо почувствовали даже здесь. Так что скалистая плита под нами дрогнула ощутимо, а нас на несколько мгновений потянуло, словно мы находились поблизости от безвоздушного пространства. Упавший на колени хранитель Огромко вскрикнул, обескураженно отряся головой. Он, в отличие от нас, не индигет, и возмущения силы ему откликаются гораздо сильнее. Ощущение у служителя ордена сейчас близки к тем, как будто на голову ему надели колокол и в него силой ударили. А если бы я его от арки портала не оттащил, сейчас бы вообще лежал с кровью из ушей. Да и не факт, что живой. Э-то что? прошептал хранитель с трудом поднимаясь на ноги. Это эхо взрыва, ответил я ему, оглядываясь по сторонам. Что, что? ошарашенно спросил тот, не расслышав. Эхо взрыва, повторил я, не повышая голос и уже глядя хранителю в глаза. Взрыва на станции? прочитал тот мои слова больше по губам. Слух он точно временно потерял. Ну да, вон и ручеёк крови из левого уха. Взрыв на станции? Ещё раз переспросил хранитель. Ну да, говорит очень громко, сам себя не слышит. Нет больше твоей станции. Я не соврал. Запрещённый кодексом малый конструкт искажения пространства, который создала Ливия по моей просьбе. По мере роста вклинился в пространственное соединение двух точек реальности. Это привело к возмущению созданного энергетического поля портального канала и сорвав привязку вызвало такой выплеск энергии, что портальная станция Северореченска только что просто перестала существовать. С одной стороны, это как реклама. Хотите связаться с Рейнаром Наблюдайте высокие грибы громких взрывов в местах своего имущества. Вполне действенный метод, всегда остужает горячие головы. Я и раньше так делал, но сейчас не столько из-за того просил Ливию создать конструкт. Кроме уничтожения портальной станции в Северореченске, отголоском взрыва здесь вывело из строя тайный якорь маяка. Так что сюда в течение нескольких месяцев, как минимум, никто не сможет открыть ещё один проход. Больше в северном круге. По крайней мере, здесь на Скаргеле маяков нет. Поэтому от быстро перемещающейся следом погони мы пока избавлены. Сияние на небе удивительно яркое. Так что сеть и связь работают или плохо, или очень плохо. Это тоже хорошо. Но нам всё равно нужно действовать быстро, опережая новости. Иначе вся стройность моего плана полетит коту под хвост. Определившись, где север и в каком направлении нам сейчас нужно идти, я посмотрел на хранителя. Сбитая и болтающаяся на груди маска с разорванными цепочками, крайне удивлённый вид, золотая мантия до земли. По лесу вот такой не очень удобно, мягко говоря. Наверное, в будущем я могу пожалеть об этом решении, задумчиво и негромко проговорил я, глядя на хранителя. Что, что? Снова он не расслышал и не смог прочитать по губам вопрос. Но по моему взгляду прекрасно понял, что сейчас решается вопрос его жизни и смерти. Из-за этого осознания служитель Ордена моментально побледнел, как полотно, а после даже посерел. Я видел, что он с трудом держится на ногах. Ливия после взгляда на меня уже поняла, что именно я собираюсь сделать. Она покачала головой, выражая несогласие, но спорить не стала. Шагнув вперед, касанием жизни она приложила к щекам Хранителя – абиаты сияние младони. Тот от прикосновения целительницы дёрнулся испугавшись, но замер как столб, когда моментально почувствовал улучшение состояния. Мне следовало бы тебя убить. После паузы, глядя в глаза хранителю, произнёс я. Но я не буду этого делать. Тебе лично очень не повезло, что именно ты попался у меня на пути. И я, наверное, даже прошу у тебя за это прощение. Бывает. Не держи зла, я не специально. В Орден тебе советую не возвращаться. Там тебя в любом случае ждет казнь. Не спрашивай, откуда знаю. Да, даже после допроса ментата, когда будет ясна твоя невинность, тебя не ждет ничего хорошего. Если тебя казнят, считай, что и повезло». продолжать не буду. Думаю, это и сам знаешь, что делает орден с теми, кому не повезло. "Но что мне делать?" шёпотом произнёс хранитель. "В Аргрийское посольство. Они тебе должны за хвойную заставу. Обратись к ним". После этих слов глаза хранителя расширились. Он только сейчас меня узнал. "В Аргрийское посольство. Там в восточном фолде, показал я хранителю направление. Но восточный фолд далеко, Нортхейм ближе, не очень уверенно произнёс хранитель. В Нортхейм сегодня тебе лучше не соваться, покачал я головой. И прими совет: не свети свою мантию по пути. В северном круге хранители очень не любят, когда рядом нет дракона империи или ока инквизиции. «Налет цивилизованности с Нордлингов быстро спадает», — думаю, ты об этом наслышан. «Бывай», — сделал я прощальный жест. «Постарайся не попасть в руки Нордлингам или Дознавателям. Все, погнали». Последнее было обращено уже к Авендишу и Ливии. Не оборачиваясь больше на оставшегося на поляне растерянного хранителя, мы двинулись в путь. Быстрым шагом, периодически переходя на бег, мы шли и шли вперёд вдоль изрезанной линии скал побережья фьордов. Мягкий мох пружинил под ногами, шелестели над головой ветвями сосны, порывы ветра то и дело доносили грохот прибоя. По пути я размышлял, сколько раз за минувшие сутки перемещался во времени. Сначала из Семиградия во Врангард на восток, из вечера в утро, потом из Бернглада в Семиградье на запад, из утра в ночь. Потом из Семиградья в Новогород, вновь из вечера в ночь. А теперь вот шагнул через портал из рассвета снова в уходящую ночь. Пусть ночь и белая, темнота в это время года сюда не приходит. Размышляя обо всех этих шагах через часовые пояса, я решил при случае сказать спасибо Алисе за то, что посоветовала мне поспать. Всё же 6 часов отдыха явно не были лишними, и я сейчас свеж, бодр и Рейнар. Да, обернулся я к Квендишу. Каков план? Перед самым рассветом мы заходим в посольство конгрегации Забираем старшего трибуна, остальных, тех, кто оказывается в зоне видимости, нейтрализуем. Ты думаешь, перед рассветом в отделении конгрегации будут сидеть и нас ждать? Да. Это же не рабочее время. Они будут сидеть и ждать нас. Старший трибун точно, не волнуйся. Ты им письмо что ли отправил? Конгрегация начала процедуру ареста имущества Великого дома, и наверняка по всем отделениям прошёл циркуляр о переходе на усиленный режим службы. Сияние. Что сияние? Оно яркое, связи нет. Всегда есть возможность передавать короткие шифросигналы. Усиление объявлено, не переживай. Так что старший трибун сейчас на месте. У Альба есть имущество и в северном круге. Даже если бы не было, это неважно. Есть порядок усиления при действиях против больших фамилий первого сословия. Понял, протянул Квендиш. Но ну, а если его всё же нет на месте? Возьмём того, кто за него, не принципиально. А зачем нам старший трибун или тот, кто сейчас за него? Убить его с особой жестокостью. казнить по закону Северного круга. Зачем? Чтобы этим порадовать то, о которое вслух лучше не говорить, иначе у меня ладонь начинает чесаться. Казнить обязательно с особой жестокостью. Да, мы на севере, нордлингов и их богов иначе не пройдёшь. А за что казнить? За то, что он убил Блайда. А это он. Да. Уверен? Да. Почему? Потому что он инквизитор. Вот почему. Звучит как оскорбление. Звучит как обвинение. А если Ковендиш? Да. Просто делай, что я говорю, и всё будет хорошо. Делать что? То, что я говорю. Это я понял. Мне важно знать, что конкретно мы сейчас будем делать и с кем именно. И ещё раз. В Нартхеме есть посольство. Ливия очень громко вздохнула, показывая, что беседа её утомила. Яна мгновение осёкся, но после продолжил. Посольство инквизиции, и там находится старший трибун. И это я понял. Почему ты так железобетонно уверен в том, что именно он убил или отдал приказ уничтожить Блайда и его отряд? старший трибун конгрегации в Нартхеме Стефан Лавиалет и и он старший брат Мари Мадлен Лавиалет, первой жены Вильгельма Эйхмана, маркграфа Дракенсберга. Да, это меняет дело. Если бы ты внимательно слушал, а не спал во время обсуждения и планирования сорвавшейся акции с магистром Никласом, ты бы сам знал об этом. Родственные связи и должность. Всё говорит за то, что посол конгрегации в Северном круге, старший трибун Стефан Лавиалет, занимался организацией убийства Блайда и его отряда. Так что казнить его мы не ошибёмся. Вот так просто, задумчиво протянул Квендиш. Вот так просто. Сейчас вообще всё просто, очень просто. Ничего, что против нас выступают самые могущественнейшие организации. С нами боги, а кто против нас, уже неважно. Видишь инквизитора убей, только и всего. Знаешь запрещённый анекдот, который ходит с разными интерпретациями в авангарде, в Бернгланде, Айлгвине и ещё десятки мест. Я их много знаю запрещённых. Какой из них самый популярный? Это то, что нельзя пить виски с утра, потому что днём может случиться нужда стрелять в инквизиторов, и из-за опьянения можно промахнуться. Виски, джин, водку, первач, шнапс, узо. Напиток варьируется в зависимости от места действия. Все этого давно ждали Ковендиш. Мы просто будем первыми. А что такое узо? Анисовая водка. А, это то элькидское пойло с мёрзким привкусом. Я помню, как-то пробовал раз. Так меня вы можете просто бежать молча, не выдержав, вдруг вклинилась в беседу Ливия. Надо же, снова я её перестал замечать и ощущать. Снова, как и раньше. Просто не чувствую её восприятием и забываю, что она рядом. Но теперь понятно почему. Она моя сестра. И его присутствие, как и нахождение рядом Алисии, я совершенно не чувствую. Инквизиторов больше, и они сильнее. Через некоторое время, когда мы в очередной раз перешли на шаг, снова завёл Кавендиш. А мы молодые, и с нами боги, парировал я. С вами не только боги, но и я. И как старшая по званию, приказываю вам обоим заткнуться, уже не выдержала Ливия. Я не стал ей напоминать, что погоны мы все оставили в закрытой роще Новогорода. Всё же глаза у неё сейчас горели достаточно ярко. Видимо, её наша беседа всё же несколько утомила. Да уже всё, мы на месте, увидел я яркие крыши небольших домиков в предместье Нартхейма. Здесь мы остановились, и несколько минут нам понадобилось, чтобы обсудить план действий. Помолчав после этого немного, я посмотрел обоим в глаза. Готовы? Готовы, кивнул Квендиш. Страсть, как уже хочется убить старшего трибуна конгрегации с особой жестокостью. Несмотря на внешнюю браваду, он явно нервничал. Ливея же промолчала, взглядом показав мне, что хватит разговоров и пора идти. И мы пошли.